Последние из Магикан. О том, что 20-летний Лев Аборин получил первую премию на первом международном конкурсе имени Шопена в Варшаве, было сообщено со сцены Большого зала Московской консерватории во время проходившего там концерта. Известие эта публика встретила с ликованием, на которое, пожалуй, в наши дни уже мало кто способен. А вот в 1927-м... Одна из польских газет назвала тогда Аборина маленьким большевиком. Все события, как хорошие, так и дурные, воспринимались в те годы исключительно либо как плюс, либо как минус советской власти. Но хотя Аборин и назван был маленьким большевиком, по своим корням родословный, воспитанию, наконец, он принадлежал к совсем иному кругу, в котором родился, и, что стоит отметить, которому оставался верен всю жизнь. Круг этот постепенно редел, и теперь, думаю, смеют себя к нему причислить лишь единицы. А в лучшие годы музыкант Лев Аборин являл собой один из лучших его образцов. Если попытаться определить, что его отличало от других прославленных пианистов-современников, то это столь же мощная, как и природный дар, культурная традиция. В его крови в генах уже жили те знания, те правила, те принципы освоение которых обычно дается только в зрелости, а бывает, что лишь на закате жизни, а бывает вообще никогда. И образование, как было у него, в одних только книгах не приобретается, и опыта собственной жизни для него не хватает. Тут без преемственности не обойтись. Иными словами, Лев Николаевич Аборин обладал породой, которую, как оказалось, извести куда проще, чем возродить вновь. Родившийся в 1907 году и умерший в 1974, Лев Абурин практически всю сознательную жизнь, как видно, прожил при советском строе. Иных условий существования не знал, и то, что с детства сохранилось, не вспоминал даже с близкими. Его отец Николай Николаевич, инженер-путеец, родившийся в семье фабриканта с европейскими воззрениями, получил первоклассное образование в Англии а началось преуспевание рода с удачных инициатив российского оборотистого купца и закончилось на льве Николаевиче, музыканте, что называется, широкого профиля, и пианист школы игумного, и композитор учился у Мисковского, и дирижер занятия с Бруно Вальтером, и участник одного из лучших в мире ансамблей, ой, страхоборен Кнушевицкий. По сравнению с тем, что имела до революции его семья, Поощрения, получаемые им за выдающиеся заслуги от советской власти, мягко говоря, не роскошны. Дом его деда стоял на месте, где нынче возвышается Министерство иностранных дел СССР. После революции Лев Николаевич вместе с больной сестрой, отцом и матерью, обитал в двух комнатах, а после женитьбы и рождения дочери в однокомнатной квартире, будучи уже профессором консерватории, лауреатом государственной премии, музыкантом с мировым именем. Странно, но, как выясняется, об этих его жилищных условиях мало кто знал. Он был не из тех, кто жалуется, просит, и тут сказывался не только нрав порода, но и окружение. С кем Аборин общался? Другом его детства был Шостакович, кстати, тоже как пианист, участвовавший в конкурсе имени Шопена, и композиции друзья вместе занимались, причем долго не могли определить, кто какой деятельности отдаст предпочтение. Во всяком случае, в конце 20-х, начале 30-х годов Мейрхольд возлагал большие надежды на композиторский дар Аборина, соблазнял его совместной работой. Да и тот факт, что свою постановку «Горе от ума» в марте 1928 года Мейрхольд посвятил Аборину, посвящение стояло на афишах и в программах, говорит о многом. Ценили его и Рахманинов, и Прокофьев. Студентом Аборин стал вторым исполнителем третьего концерта Прокофьева, а Рахманинов его приметил, когда он еще занимался угнесиной. Пастернак, Маяковский – вот с кем сводила его судьба. Он не был замкнут только на свою профессию. Широта интересов позволяла ему свободно беседовать с академиками Капицей, Ландао, Арцемовичем, Алихановым, Алиханяном, тамом славившихся своей эрудицией. Все они, блистательные профессионалы, были шире, богаче, одареннее дело, которым занимались, так сказать, в рабочие часы. И верно, как раз поэтому способны были делать открытия. Лев Аборин был среди них своим из того же ряда, но этот ряд редел. Когда читаешь переписку Аборина с Шостаковичем, с Мейрхольдом, приходишь к мысли, что без искренне друг другом восхищаться, творческая атмосфера не создается и что нежность – естественно и необходимое продолжение силы Но Лев Абурин был в какой-то степени отравлен дружеским восхищением. А ему предстояло доживать в эпоху, когда всем все равно. От его сверстников и от более молодых коллег я слышала, что судьба его оценивается в целом как благополучная. Потом, правда, начинают всплывать детали, припоминаемые теми же моими собеседниками, но общая оценка остается прежней. Он ведь не пострадал. Какой смысл вкладывается советскими гражданами в эту фразу, не приходится расшифровывать. Нас отучили помнить, понимать, что радость, горе, неудача, везение вмещают тысячи оттенков, и что именно они и есть жизнь. Да, впрямую его не коснулось, но шельмование убийства Мейерхольда проходило на его глазах. Он мог не читать газет, не мог не слышать радио, разговоры, Догадывался ли, что Всеволода Емельича пытали, а с что делали с ближайшим его другом, а с Прокофьевым, когда тот вернулся из-за границы и получил, что причитается от товарища Жданова и других вершителей судеб, а вседозволенность деятелей рапа, столь же агрессивных, сколь вульгарных, как кувалда, прошедшихся по консерватории в начале тридцатых, х а антисемитские погромы конца сороковых, что думал тогда Борин, что чувствовал? И можем ли мы, живущие сейчас, вообразить себе это? Исполнительская манера Абурина отличалась, как выражались музыковеды, округлостью, гармоничностью. Отмечали его тушеперле, в его Бетховене нельзя было услыхать мучительных жалоб страдающего сердца. Вспоминали и его мягкий, обаятельный, пусть чуждые философской углубленности, но по-своему душевный колорит. Не забывали поощрить, что он хоть и увлекался пребывавшими с Запада последними музыкальными новинками – Хиндемита, Шонберга, Кшенека, но все же тут имело место скорее юношеская дань моде. Можно представить, как подобное понимание радовало, аккумулировало творческую энергию ему, обласканному умнейшими из умнейших, образованнейшими из образованнейших. Ему, одноверцу Шостаковичем, знатоку всего нового, смелого, что появлялось как дома, так и в Европе, модернисту, можно сказать, ярому, откровенному в молодые годы и в зрелости не раскаившемуся, а затаившемуся. Знал, любил, понимал, а на большее, чтобы проламывать грудью стену равнодушия и невежества ради знакомства публики с новыми странными произведениями, как это делал впоследствии его ученик Геннадий Рождественский, На это верно ему в годы зрелого социализма не хватало ни темперамента, ни общественного пафоса, ни организаторских способностей. Довольствовался немногими собеседниками, единомышленниками, чувствуя, возможно, интуитивно, что иначе, таким, как он, не выжить. Говорили, что он умел обходить острые углы, не встревал, не лестно рожон, ни по каким даже самым принципиальным вопросам. Бунтарство не было его стихией. А может быть, и воспитание, хороший тон не позволяли конфликтовать, требовать, кричать. Может быть, именно он и оставался верен себе, не повышая голоса, глядя на все с чуть рассеянной мягкой улыбкой. Вот, правда, в партию не вступил, когда это уже поощрялось. Но на него не разгневались, разве что отмечали заслуги с некоторым запозданием. У него была поразительная улыбка, чье обаяние сохранилось на фотографиях. Чувствуется, что этот человек не способен ни на что мелкое, ни на какую зависть, хотя бы потому, что в нем самом всего в избытке. Силы, красоты, ума, добра. Он создан для жизни там, где бы это все ценилось. И вот, глядя на милое и в старости сохранившее что-то ребяческое лицо, вдруг замечаешь, как изнутри нарастает тяжесть. Он, оборен, улыбается, а ты думаешь, как грустно. На пожелтевшем снимке год помечен семнадцатый. Терраса, широкая лестница, группа людей. Здесь, в этом доме, в Белоруссии, в Минске, неподалеку от вокзала, семья Боринах проводит уже второе лето. Лёве десять лет, он худенький, хрупкий, глубоглазый, как вспоминает Ле Моисеевна левинсон пианистка-ученица Гольденвейзера, которой тогда было двенадцать, а теперь вот восемьдесят шестой. Ее семья жила семьей оборенных по соседству. Она помнит, что лёва очень живой, увлекающийся играм со сверстниками, проделком, в которых нередко бывал зачинщиком, отдавался самозабвенно. Но как только приближалось время его занятий, и мать звала его, все в нем менялось. Лицо, выражение глаз мгновенно точно переключалось где-то внутри». Он удивлял своей дисциплинированностью, занимался на фортепьяно у Елены Фабиановны Гнесиной, но интересовался и композицией. Его родители с младшей сестрой жили в комнате поменьше, а он один в просторной с двумя окнами, где стоял инструмент. Мать, внимательно следившая за его успехами, с вечера оставляла для него на столе нотную бумагу. Илёва вскакивая чуть свет, что-то начинал записывать. Во всём доме окно угорело только у него, Утром же, после девяти, слышались звуки рояля. Он пробовал то, что сочинил. Свидетельства Леймы и Сивны, безусловно, заслуживают доверия, хотя они вступают в противоречие с наблюдением тех, кто узнал о Болина позднее. При всей к нему любви, восхищении отмечается, что был за ним один грех – лень, матушка. Кто-то находит объяснение в национальном характере, которому свойственно, мол, как широта, так и разбросанность – Кто-то с благоговейным ужасом рассказывает, что даже перед конкурсом Шопена он занимался не более трех часов, а к третьему туру не готовился вовсе. Из концерта шапановского знал только первую часть, выучил вторую и третью буквально перед выступлением, то есть ему было то доступно, о чем и не мечтают простые смертные. Но, возможно, тут таился и определенный подвох. «Опасно побеждать с такой легкостью». Наверное, все эти мнения по-своему справедливы. Но, что, пожалуй, главное, в музыкальном даре Аборина присутствовало то, что встречается крайне редко, что можно назвать гениальностью. И в этом смысле, надо признать, он полностью не реализовал себя. По своей вине, по вине обстоятельств, и то, и другое, вероятно. Говорят, случались периоды, когда Аборин вовсе не подходил к инструменту. Депрессия, конечно, следовала, несмотря ни на что, держать себя в форме, тем более он производил впечатление человека сбалансированного, черпающего силы в самом себе, что в старые добрые времена называлось гармоничной личностью. Стремление к совершенству было для него с измольства органично. Так почему же временами он вдруг терял интерес к роялю, к своему делу и просто плохо в концертах играл? Наталья Дмитриевна Шпиллер, сопрано мирового класса, жена Кнушевицкого и сама выступавшая с Абориным в ансамбле, идею их совместных лидера бэндов подсказал в свое время Игумнов, близкая по духу, по взглядам, по породе Льву Николаевичу, помнит, когда Аборин играл божественно, что случалось гораздо чаще. «Например, его бетховенский концерт в послевоенной праги Это был взлет, — говорит она, — об оборине снова вспомнили, предложили гастроли в Европе, Америке, и он, воодушевившись, занимался содержимостью, стараясь словно успеть высказаться, пока период благоволения вдруг не оборвался. Так уже бывало, ни на какую стабильность нельзя было рассчитывать». Гарантий никто не давал, но они и Шпиллер, и Оборин, вообще их круг, научились обходиться без гарантий. «И что же вы так и мирились, что вас за ниточку дёргают, то туда, то сюда, и не чувствовали себя обиженными?» спрашиваю. Наталья Дмитриевна отвечает, что гордость не позволяла это замечать, хотя явно не желая вдаваться в подробности, роняет. А Лев Николаевич бывал удивлён, почему ему в полной тогда ещё силе расцвете предпочитали более молодых, недавних победителей на международных конкурсах, с которыми он мог вполне конкурировать. Действительно не понимал, или все же догадывался, что совсем непрофессиональные соображения играли тут решающую роль. Он ведь принадлежал к поколению, сформировавшемуся в одних условиях и шагнувшему в совсем другие, к поколению, чья мораль, философия, система ценностей противоречили современности, вносили диссонанс. Поэтому даже не его лично оттесняли, вытесняли породу и все, что было с ней связано, делая ставку на другой помет, выводок более близкий к эпохе. Конечно, среди них тоже были очень одаренные артисты, но уже с ослабленной культурной традицией, а потому, казалось, с ними легче будет столковаться. Отсутствие корней облегчало жизнь. Выигрывали те, кто решение принимал без раздумий, вступал в партию, говорил так, как надо на собраниях, подписывал то, что просили подписать. Правда, не все среди них оказывались столь сговорчивыми, как предполагалось, но в целом линия была выбрана правильно для оптимального использования выжимания людей. Для новых времен потребовались новые кадры, которые можно было бы легко запугать или же купить с потрохами. А чтобы сделать это быстрее, проще, следовало ликвидировать или дискредитировать, или же деморализовать тех, у кого чувство собственного достоинства, чувство чести, никаким способом ампутировать не получалось. Им всем предстояло либо погибнуть, либо вымирать. А Борин не пострадал, но ему методично не додавали. премии званий, квадратных метров и концертов, гастролей, возможности общаться с публикой – Это не было травлей, на травлю он не потянул, а именно постепенное оскорбительное вытеснение. Мелкие, но чувствительные, особенно для артиста, уколы. Приезжал с концертами, скажем, в Свердловск, а номер в гостинице, как выяснилось, не заказан, и никто не встретил, чемодан пришлось самому тащить. А был он уже не молод, после блистательного начала, небывалой победы в 1927 году. Как бы он ни крепился, ни ранить такое не могло. Такие, мягко говоря, небрежности, пусть и характерные для нашей жизни, но привыкнуть к которым трудно. Тем более, что когда надо, исключения делались, и любезность, и обходительность вдруг обнаруживались, им же, оборенным, попросту не дорожили. Он внес свою лепту, прославил, престиж страны укрепил, и больше решили взять с него нечего. Дух эпохи он не выражал, не было в нем должной напористости лирик одним словом что в двадцать е годы принесло ему триумф а впоследствии превратилось в недостаток как недостаток воспринималась главная черта его личности стремление к гармонии как в жизни так и в творчестве это расценивали как слабость причем и справа и слева и тех и тех он уже не удовлетворял он пел а не обжигал не обнажал свою боль свои чувства не мог иначе или не хотел великий для немногих Так можно определить его музыкантскую репутацию. Его держали за русского барина. Для разнообразия букета меню могли кому-то и голубую кровь простить, и даже религиозность, и прочую экзотику. Хабарство его в том выражалось, что он не хватал подряд все куски. Не из-за сытости, а от брезгливости которая оказывалась сильнее голода. Барин этот носил один костюм, ранимо вставал, не беспокоит домашних, готовил себе яичницу, варил кашу, довольствуясь таким рационом из года в год. Как истый интеллигент, он был скромен в быту. Я была в его последней квартире на Кутузовском, видела диван, на котором он спал, стол, за которым работал, но вот в области духа позволял себе разборчивость, гурманство. Каждую почти неделю они встречались с шестаковичем играли в четыре руки, все самое-самое, и это был пир. Так, может быть, и вправду печалиться не о чем? Вполне благополучная судьба, учитывая, какое страшное было время. Ну, недооценили, так ведь не убили же. У него и в старости улыбка сохранилась прежняя, обаятельно доверчивая и мирная, призывающая как бы к согласию. А вот и Наталья Дмитриевна шпиллер красивая, статная, в свои 80, с тонкой улыбкой, умным, понимающим взглядом, упрямо несговорчивая, не принимающая новых правил игры, в ситуации с Абориным ничего особенно трагического не находила. Правда, и свою судьбу, где всякое бывало, она нисколько не склонна драматизировать. «Мы занимались искусством», — произнесла певучая а после моих сетований на трудности сегодняшнего периода, свидетельствующая о развале, распаде, посмотрела так, что я почувствовала себя пристыжённой. «Ничего, и на одном пшене выжить можно. Я выживала», — сказала чистокровная баронесса, внучка царского генерала, пережившая аресты, гонения близких, патриотка, истовая Большого театра, который она не променяла на гранд-опера, куда её зазывали. Голованов, тогдашний главный дирижер, сказал «Как вы же поете у нас Чайковского, идет декада, о чем речь?» И она от предложения отказалась, а уже знала, как встречает ее Европа. После выступления в Венской опере площадь ей рукоплескала. Она же, улыбаясь, раскланялась и отбыла в Большой театр, домой. После, кстати, ее уже не выпускали, о чем она вспоминает без сожаления. Или же, не позволяя себе задуматься, что ведь и иначе, могла сложиться судьба. Кстати, рассказывают и о Борину после победы на шапановском конкурсе было сделано предложение остаться на Западе. Рахманинов его звал, предлагал стипендию, он отказался, а ведь представители его круга, его поколения, родившиеся до революции, куда быстрее адаптировались бы в Европе, Америке, чем нынешние наши эмигранты. Их еще не успели превратить в людей второго сорта, с их базой и знанием языков они не чувствовали себя отторгнутыми от мирового процесса. Тем не менее, не уехал, такие не уезжали, хотя, следует уточнить, не уезжали тогда. А потом как прорвало, и аборинские ученики разлетелись по разным странам. Первым Владимир Ашкенази, за чей отъезд в Англию оборину в свое время здорово досталось. Екатерина Новицкая, не сгоревшая в пламени ранней славы, выросшая в интересного, серьезного музыканта, тоже уехала из страны. Евгений ковалёв замечательный интерпретатор Баха, профессорствует сейчас в Гамбурге, в Хохшуле. А незадолго до своей смерти, когда королёв учился в аспирантуре, Аборин хотел сделать его своим ассистентом. Ценил в нем то, что ему самому было близко, отсутствие начетничества, свободу, широту. Я спросила Королёва, моего одноклассника по школе при консерватории, оказавшегося в Москве, выступавшего здесь с концертами, как он оценивает музыкальное образование на Западе. Чем оно отличается от нашего? «Уровень технической подготовки у наших студентов выше», – ответил он. «Но странное дело, даже при явных огрехах, несовершенствах, они оказываются интереснее. Больше знают, больше думают, и однотипности у них такой нет». Королёв смущенно замолчал. «Он ведь жил теперь не здесь и не мог, не хотел ругать нашу действительность с таким энтузиазмом, как мы в ней существующие». С Тиграном Алихановым, тоже бывшим оборинским студентом, беседа была откровение. «Не в том даже дело он говорил, что уехали и уезжают столько наших прекрасных артистов, уходит традиция отечественного исполнительского искусства». На международных конкурсах наших музыкантов побеждают американцы, европейцы, обучавшиеся у бывших советских граждан, воспитанников Московской и Ленинградской консерватории. Процесс такой начался давно. Ван Клиберн учился у Розина Левиной, выпускницы Московской консерватории, чье имя золотыми буквами выбито на мраморе у малого зала. И Миша Дихтер тоже, и еще многие... И их все больше, что само по себе прекрасно, если бы только не сопровождалось оскудением, обнищанием у нас. На недавнем конкурсе в Женеве от нас поехало с десятка претендентов, и ни один не прошел на третий тур. Такого еще не бывало. Нельзя о Борина не вспомнить, ведь это он открыл у нас список лауреатов международных конкурсов. Но что тогда было славой, гордостью отечества, потом постепенно превратилось в индустрию, в поставленную на промышленную основу производство похожих друг на друга музыкальных роботов, натасканных, чтобы добыть приз. И кроме приза, кроме премии, нет задач, нет в жизни смысла. Их натаскивали исключительно на взятие барьеров, а в результате, как это ни парадоксально, и барьеры разучились брать. А Борин учил другому, ему было очень важно пробудить в учениках способность к самостоятельному мышлению. Он на уроках развивал, образовывал студентов, а не просто демонстрировал приемы ремесла. Да, на чей-то прагматический взгляд он и тут разбрасывался, то для подтверждения какой-то своей мысли начинал играть целые куски из симфонии Малера, то, проходя со студентом зимний путь Шуберта Листа, возвращался к его первооснове, к песенному циклу, и пропевал весь текст на немецком языке. А буринские ученики вспоминают, что иные уроки проходили в беседах на темы, казалось бы, совсем далекие, что называется «вообще», и кто-то мог покинуть класс, огорченный, что урок прошел без толку, но вскоре что-то вдруг словно сдвигалось, и удавалось овладеть тем, что прежде ускользало. Он не был златоуст, не сверкал красноречием, оказывался чушь такому соблазну, но вдруг из скороговорки, почти не внятица, проблескивал образ такой меткости, что мгновенно врезался в память. К счастью, были у него ученики, способные эти сокровища оценить и запомнить, собрать. В издательстве «Музыка» вышла книга «Оборин педагог», где наибольшую ценность, на мой взгляд, представляют записи уроков «Оборина», сделанные его ассистентом землянским. Замечательным музыкантом. Этот текст обладал емкостью, метафоричностью, как проза у поэтов. Но особенно удивляет то, как из абсолютно конкретных деловых замечаний, казалось бы, надобных только специалистам, рождается образ Аборина, чуждой всякой вычурности, цельной, мощной, про который хочется сказать гигант. Гигант, мамонт своего рода, последний из магикан, должным образом неоцененный, Но грусть, если честно, вызывает не его судьба, а мы сами, теперешние, отрезвевшие, наконец, уяснившие свое истинное положение. Падение случилось не сразу, потому что продолжали еще существовать, действовать люди, воспитанные иначе в иных условиях. И все эксперименты, новшества опирались на человеческий материал, в котором заложены были благородство, знания, умение здоровье, как душевное, так и физическое. Нужно было долго все это транжирить, долго, нещадно эксплуатировать, чтобы прийти к тому, что мы имеем теперь. А сколько же надо сделать, сколько времени должно пройти, чтобы такая порода вновь возродилась? Да и возможно ли? 1990 год.